Глава одиннадцатая. Тренировки и проколы. Чужая планета. Перешагнул невысокий порожек своей каюты. За спиной, повинуясь отданной команде, с тихим шелестом опустилась входная гермостворка. По перепонкам мягким хлопком ударила вязкая тишина. Сглотнул слюну, выравнивая давление в ушах. Дотопал до выдвинувшейся койки, прилег. «Сим, что у меня с изучением бас? Пилоты-техник изучены полностью. Предлагаю закрепить новые навыки. Погоди, успеем закрепить. Хочу сначала по кораблю мысленно прогуляться, изнутри его подробно осмотреть, а то все в космос и в космос проскакиваю, а так заодно и потренируюсь. Закрыл глаза, потянулся к привычной уже цветной картинке, вгляделся в четкую схему отсеков и коридоров. А если попробовать сосредоточиться на каком-нибудь отдельном помещении, ну-ка и картинка начала наплывать на меня. Я даже немного в себя пришел, испугался, ощутил спиной мягкую искусственную ткань тоненького одеяла, слишком уж реально она наплывала. Опомнился, успокоился, сосредоточился на этом выбранном отсеке и сразу же словно внутри него оказался. Что это только что было? Вроде бы и не прервалось ментальное путешествие, но и свое тело каким-то образом сумел одновременно ощутить. Надо будет запомнить этот момент и на досуге поэкспериментировать с новой открывшейся возможностью. Куда я занырнул? Сначала ничего не понял. Вокруг меня куча различных магистралей, проводов, труб, прозрачных, но тем не менее вполне понятных перегородок, створок и решеток. И все это забито разнообразной техникой, приборами, грузом и живой материей. Такая славная мешанина вышла, что разум просто отказался воспринимать увиденное и завис в ступоре. Спасли родимые трубы. Уцепился за них, как за соломинку, как за что-то знакомое и родное. Сосредоточился, сообразил и сразу же увидел перед собой четкую и понятную картинку, всю разветвленную сеть коммуникаций в каюте. Из интереса попробовал разобраться, что и куда, и с какой целью идет, но тупо не хватило знаний. Маловат у меня объем знаний техника, нужно дальше базы учить, слабый я сантехник. Но зато успокоился. Пришло понимание, что вокруг меня находится. Начал пробовать выделить различные сети слоями. Это слой из труб. Это из шлейфов и жгутов проводов. Вот это встроенные приборы и бытовая техника. А это... Ух ты, как интересно. Это кто-то из экипажа корабля. И вижу я его словно набор разноцветных точек, оконтуренных тоненькой радужной пленкой. Будем считать, что ауры. Спит? Или просто лежит? Ну и хорошо, мне же легче будет его просмотреть. Так, а почему точки разного цвета? И тут же понял, что это так выделяются различные системы организма. Сим, это у вас так принято разумных подсвечивать? Да, так проще, сам посмотри. Да понял я. А поближе можно глянуть? Можно, только осторожно, чтобы не было необратимых последствий. И я потянулся к красным точечкам и тут же остановился, потому что в голову пришла простая мысль. А куда это я полез? В другого человека? Кто мне дал такое право? И сразу же себя оправдал. Еще бы, как же не найти оправдания для себя любимого? Мне же необходимо учиться, овладевать новыми способностями. А совсем близко я не полезу, лишь ближе подлечу. Предупреждение моего эскина воспринял очень серьезно, особенно про некие необратимые последствия. «Вот, теперь все понятно. Красные точечки при еще большем приближении превратились в кровеносные сосудики. А синие? Нервная система? Тогда вот эти белые. Кости?» «Точно». И не удержался. Все-таки не совладал с любопытством. Потянулся к тому, что показалось похожим на мышцы. Дотронулся и в панике отшатнулся, отпрыгнул в сторону, когда спокойная доселе цветная картинка дернулась и смазалась перед моими глазами. — Хорошо еще, что недалеко отлетел, остался в каюте. Перевел дух, снова приблизился и... — Ну что ты еще задумал? Одной попытки тебе мало было? Настолько неожиданная оказалась прозвучавшая реплика, что я чуть не подскочил к потолку от испуга. — Сим, черт ты драный! Напугал-то как? — Пугливый какой! Куда собрался? — Еще посмотреть. Интересно же. — Интересно ему. — а я четко ощущаю, как ему самому любопытны мои исследования, как мой нечаянный компаньон наслаждается этими ощущениями, ментальными контактами. Ах ты, я же забыл о слиянии. Это что, он может видеть, слышать и чувствовать наряду со мной, моими органами? А ты как думал? Теперь мы с тобой одно целое. Совсем одно? Это что, ты и в мою голову залезть можешь? «Впрочем, вряд ли. Тогда бы ты не спрашивал, что я еще задумал». «Правильно. В твоей голове мне делать нечего. Боюсь, тогда нашему совместному существованию придет конец». «Показалось мне или нет, что в конце фразы проскочила искорка сожаления? Ну-ну». «Это хорошо, что нечего делать. Но тогда как у тебя получается мои мысли считывать?» «Не мысли, а эмоции, нервные импульсы. Вот, смотри сюда». Видишь, у твоего подопытного тела яркая точечка побежала от головного мозга вниз к руке. Видишь, кисть поднялась, потерла пальцами потревоженную тобой мышцу. Это ты наблюдаешь обратную реакцию на раздражитель. Кстати, скажи-ка мне, что это ты сразу за задницу ухватился? Какую задницу? И я быстро отлетел, отступил назад, почти к самой переборке, и только сейчас охватил всю картинку целиком. Вот я, олень корабельный. А сразу вот так не посмотреть было, куда лезу, за что хватаюсь, перед тем, как свои шаловливые ручонки куда-то тянуть. Хотя так даже лучше вышло, лучше уж за задницу, чем за что-то другое. И там мышцы больше, меньше шансов что-нибудь нечаянно поломать. Кстати, а ведь это не мужчина, это же женщина. И я резко вылетел из чужой каюты. Остановился в коридоре, щеки от стеснения покраснели, жаром пробило. Застеснялся, смутился. Стыдно стало, аж жуть. «Ты чего?» «Чего-чего? Того! Что там дальше по коридору?» «Сложный вы вид, человеке, моему холодному разуму не поддающийся. Никогда точно не угадаешь, что вы в следующий миг выкинете. Но с вами интересно, столько нового об окружающем мире узнаешь. Ведь я реально думал, что меня уже нечем удивлять». «Сим, а где все земляне?» Перебил я этого болтуна. «Нашел время философствовать». «А ты сам попробуй, поищи». Я начал искать. И нашел, внизу, на средней палубе. Огромное помещение было плотно заставлено стеллажами. И на них, в пять этажей, тесно, одна над другой, стояли продолговатые белые капсулы. Вот в них и находились пленники. «Сим, а почему так? Зачем людей в капсулы поместили?» «А если самому подумать, перед тем, как спрашивать?» «Вот ты нудный! Нет, чтобы просто ответить!» Ладно. «Потому что долго путешествовать будем? Чтобы не постарели?» «Ну ты и ляпнул. А сам тогда как же? А экипаж?» «Погоди. Тогда чтобы забот с ними меньше было?» «Правильно. И чтобы груз не портить. А почему у пиратов тогда капсул не было?» «Из сохранившейся памяти Зигра видно, что лишние затраты пиратам были ни к чему. Свое они всё равно урвали бы на перепродаже». Я двинулся вперед, возле лифтовой шахты проскочил вниз, остановился в проходе между стеллажами, завис перед одной капсулой, вгляделся в расслабленное бледное лицо с закрытыми глазами за прозрачным овальным окошечком, передвинулся к следующей, осмотрелся по сторонам, проплыл по длинному коридору. «Это же сколько нас здесь?» «Нас? Или их? Вроде как я из другой земли? Нет, все-таки нас» землянин я, только попавший чуть в лучшие условия. Смогу ли я хоть что-то для них сделать? Вряд ли, пока еще я никто в этом мире. И сил у меня пока маловато, и знаний не хватает. Значит, нужно учиться дальше, стать кем-то значимым, с кем будут считаться. Вот и появилась первая настоящая цель, к которой необходимо стремиться. Ладно, планы на будущее — это, конечно, хорошо. Но пока необходимо сидеть тихо, не лезть на рожон и набираться опыта и умений. Так, по внутренним отсекам я нагулялся. Пока достаточно. В следующий раз дальше пройду. А не прогуляться ли теперь за пределы корабля? Очень уж мне нравится открытый космос. Я осторожно двинулся вперед, через многочисленные перекрытия и стены кают, краем глаза фиксируя многочисленных разумных, не обращая внимания на крепкие переборки. Вот и все. Вот и выскочил наружу. И снова я замер в восхищении от раскинувшейся передо мной картины. Не помчался вперед лихим галопом, а прилепился к обшивке, затерялся среди многочисленных выступов на внешней броне. — Сэр, ты что, задумался? — Смотри, как красиво. — Где? Что здесь красивого? Пустота? Пыль? Мусор? — Ничего ты в красоте не понимаешь, железяка бесчувственная. — Ни железяка, ни корректное сравнение. Я... Да знаю, кто ты. Я же для примера так выразился. Слушай, а что это за планета вверху над нами? Огромная такая. У вас, землян, ее называют Юпитером. А Земля где? Отсюда ты ее не увидишь. Жаль. А что это они делают? Я обратил внимание на снующие от корабля к огромной планете челноки. Пользуются моментом, восполняют затраченные ресурсы. В смысле? Ну, включая уже голову. У тебя же изучены базы первого и частично второго уровня. Там все это есть. Нет, как только возвратишься, сразу же полезешь в настоящий симулятор. Будешь закреплять навыки как положено, чтобы не было таких вопросов. Извини, растерялся я что-то. Это что, они у нас в системе воруют водород и гелий? А там вдалеке собрана фабрика по производству топлива? Вот можешь же, когда захочешь. Надо тебе больше практиковать. Ничего, успею еще. «Ладно, а где наш прежний корабль?» — перебил поучение своего компаньона. Разболтался неугомонный. «Вон в том направлении, среди обломков. Хочешь посмотреть?» «Конечно. Интересно же глянуть. Тогда для начала не забудь осмотреться. Вспомни, что с тобой в первый раз приключилось». «Ага, забудешь такое. Где там моя тушка валяется?» Вот она. Направление на нее почуял сразу же, как только подумал о своем теле и снова возникло четкое ощущение одеяла под спиной. Молодец, все правильно. Теперь медленно полетели вперед, периодически проверяя привязку. Почему медленно? Быстро у тебя уже хорошо получается. Теперь тебе необходимо учиться контролировать скорость перемещения. Понятно, попробую. Лечу в космосе. Вокруг куча разнообразного хлама, больших или меньших размеров. Несколько раз... Специально останавливался, оглядывался в сторону своего корабля, убеждался, что связь с телом не пропала. А вот и разбитый пират. Добрался до него наконец-то. Странно, мертвых тел вокруг не видно. Вообще. И разбитый корпус полностью разобран, все оборудование снято. Даже жгутов проводов не видно. Трофеи? Похоже на то. Ладно, посмотрел и хватит. Пора возвращаться. На этот раз направление на свое тело ощущал четко — Проблем с перемещением не возникло, и уже через мгновение я открыл глаза в своей каюте. Видишь, чем чаще будешь тренироваться, тем лучше у тебя будут получаться ментальные путешествия. А теперь нечего рассиживаться. Рекомендую отправиться в тренажерный зал и залезть в симулятор. Пора по-настоящему закреплять изученные навыки. Моя помощь, судя по всему, тебе на пользу совсем не идет на начальном этапе обучения. А после симулятора можно будет и псионикой заняться. На следующие сутки наш корабль покинул Солнечную систему. Ушел в длинный, как меня просветили мои новые товарищи, прыжок в сопровождении небольшого отряда боевых кораблей. Раньше я об этом отряде ничего не знал, потому что они, оказывается, дожидались на самой границе системы за внешним поясом астероидов и различного космического мусора. Рисковый был капитан у пиратов. Мимо стольких кораблей проскользнул. И ушел бы, если бы не я. Во время прыжка все внешние обзорные экраны были отключены, Немногочисленные панорамные окна в кают-компании были задраены броневыми заслонками, поэтому мне только и оставалось плотно заниматься своей личной подготовкой. Еще и Морт наконец-то спохватился и с азартом взялся за мои тренировки, сначала в тренажерном зале, а потом и в грузовом трюме, где усилиями наемников соорудили что-то вроде небольшого тактического полигона. Так что сутки у меня были короткими, время неслось галопом. не успел продрать глаза и позавтракать, как уже приходилось на дрожащих от усталости ногах заползать в конце дня, в самом буквальном смысле, в душ, кое-как быстро ополаскиваться и засыпать, падая ничком на неразобранную кровать. А что ее разбирать, если у меня сил не оставалось даже под синтетическое одеялко залезть? Впрочем, одеялка и не требовалась. Микроклимат в каюте можно было отрегулировать с помощью нейросети, поэтому никакого дискомфорта моя голая тушка не испытывала. И неожиданных гостей я не опасался. Некому было пока ко мне в гости ходить, можно было и голышом поваляться. Зато так лучше отдыхать. Две недели. Две адовые, заполненные многочасовыми, изматывающими тренировками недели. Именно столько дней продлился первый прыжок. Впрочем, очень тяжело было первую семидневку. А потом я даже сам не заметил, как втянулся, как начала отступать усталость, как постепенно у меня начало появляться свободное время на собственные тренировки. Один раз в самом начале попытался было заикнуться Морту про свои личные занятия, как тут же был резко им остановлен. Сэр, ты сейчас настолько слаб, что даже сам не представляешь, насколько. Наращивай мышечный объем, укрепляй связки. Думаешь, имплантаты тебе установили и все, силач? Нет, чудес не бывает. И мышцы, и имплантаты надо одновременно развивать, тренировать, чтобы они привыкли к возросшим нагрузкам и возможностям начали работать с полной отдачей, а иначе толку с них не будет. Да ты и сам скоро все увидишь и поймешь. Ты заметил, что все наши бойцы не вылезают из спортзала? Ну, за исключением того времени, когда в баре не сидят. Да и то ты их там часто видел? Ну, не стал я ему говорить, что даже не знаю, где он находится, этот бар, не говоря уже о каких-то там наблюдениях. Не до того мне было, — отговорился незнанием. Вроде бы сработала моя отговорка. Да, так вот, к исходу второй недели я уже перестал так сильно выматываться на тренировках. Даже умудрился наконец-то впервые за эти прошедшие дни нормально разобрать свою постель и ощутить от драенной в душе до скрипа кожи и всю прелесть чистого белья. Только вот выспаться у меня не получилось. Прокрутился всю ночь сбоку на бок, засыпая и тут же просыпаясь. Отвык от такого минимального комфорта. А и измученная бессонница сознание устроило странный выверт. В минуты или секунды очередного кратковременного забытия я проваливался в калейдоскоп странных сновидений, которые почему-то четко отпечатывались в мозгу и не хотели забываться. Потом, уже чуть позже, днем, разбираясь в этой мешанине, понял, что каким-то образом во мне начала просыпаться память Зигра. Мне только этого не хватало. Нет, если от этого будет определенная польза в копировании нужных умений, знаний или появятся новые дополнительные бонусы в псионике, что я только за. А если нет, то даже и не знаю. И Сим мне ничего не мог подсказать. Да, эмоции ночью захлёстывали, но ничего конкретного и полезного в воспоминаниях пока вычленить невозможно. Каша сплошная. Посмотрим, что из этого выйдет. Только вдруг подумалось, если для этого нужны такие изматывающие ночи, то я лучше обойдусь без этих чужих воспоминаний. За время занятий полностью усвоил уже изученные базы. Сначала в симуляторе, а потом и на практике в нашем импровизированном тренажерном зале. Одно огорчало. Вживую пострелять так и не получилось. Негде было. Ничего. Морт обещал в скором времени восполнить этот пробел в моем обучении. Окончание прыжка ознаменовалось для меня легким головокружением и тошнотой, впрочем, быстро прошедшей. Ощущения один в один соответствовали укачиванию. На всякий случай не отходил далеко от своей каюты. Мало ли приспичит. Но, к счастью, организм быстро пришел в норму. А ребята просветили, что такое легкое расстройство бывает лишь при первых прыжках. Дальше я привыкну. И вообще их замечать не буду. Скорее бы привыкнуть. Несколько часов на корректировку вектора движения, и корабль снова ушел в прыжок через пространство. А у меня продолжились тренировки. Я, наконец-то, до конца изучил академическую базу взаимодействия со скинами. И сейчас с помощью Сима пытался ее тихонько освоить. Очень тихонько потому что нечего привлекать к себе излишнее внимание. Сим уверяет, что чуть позже начнем пробовать перехватывать управление техническими дроидами. Все равно они пока без дела рядом с нами находятся, стоят ровненько у дальней стенки и не шевелятся. Интересно будет попробовать. И снова две недели изнуряющего труда, потому что мои занятия перешли на другой, более напряженный уровень. Но уже стало гораздо легче. Организм, похоже, привык к постоянно увеличивающимся нагрузкам и уже просто не может без них существовать. Стало даже интересно, сколько километров в очередной раз смогу намотать на беговой дорожке, насколько тяжелые грузы на следующей тренировке смогу поднять, перенести и так далее. И наконец-то я подтвердил первый уровень рукопашного боя, а затем освоил владение холодным оружием. Даже начал участвовать в ежедневных спаррингах между наемниками нашего отряда. Правда, если говорить по-честному, то в качестве мальчика для битья в основном. Но я не расстраивался, все в дом, все в дом. Это тоже опыт и неплохой. Мои личные же занятия занимали почти все оставшееся от общих тренировок время. И я занимался ими подзаботливая куда-то несимо. Начал осваивать осторожно, конечно, чтобы никто не заметил псионику. Наконец-то начал осознавать, что это такое, когда смог почти четко услышать мысли задержавшегося в кают-компании Морта. Из них понял, что всем нам следовало основательно поднапрячься с подготовкой, потому что полет близился к завершению. Глава нашего небольшого отряда нервничал, так как и сам не знал, что ждет нас в конце пути. К сожалению, эта первая удачная попытка так и осталась единственной, потому что больше никакого контакта ни с кем не получалось. Ничего, это только пока. Скоро точно будет прорыв. Спиным мозгом чую, тем, который находится сзади, чуть выше ног потому что очень мне понравилось это умение. Знать, что чувствует, ощущает, в конце концов думает какой-то определенный конкретный человек. Неэтично? Может быть. Но я же не буду сплошь и рядом всех прослушивать. У меня на это просто сил не хватит. А вот кого-то конкретного зацепить, да еще и в нужное мне время, это было бы здорово. Посмотрим, что в итоге получится. А воздействовать на людей я перестал после того самого памятного случая с Грэм. По крайней мере, на знакомых мне людей пока. Тот единственный случай с щепком чужой задницы не в счет. Это был просто, скажем так, случайный эксперимент. Гораздо проще было заниматься с перемещением неодушевленных вещей. И еще появился один огромный плюс. Я попробовал подключиться к дроидам, активировал их и сразу же отключал. На большее замахнуться не посмел, забоялся. Да и Сэм категорически не рекомендовал зарываться. Рубку управления обходил десятой дорогой. Потому что в самом начале освоения этой базы сдуру коснулся самого краешка информационного поля навигационного искина корабля и сразу же ощутил его огромную, просто колоссальную мощь. Куда мне, зеленому и неопытному, с такими монстрами тягаться, сожгут запросто неокрепшие мозги. Да и опасно это, там вокруг них сплошные защитные поля. Я только эхо ощутил от сильных волновых колебаний и то сразу испугался, отступил. Еще бы. Гул стоит в эфире, словно отработающий трансформаторной будки. Нет, надо продолжать тренироваться и тренироваться, набираться опыта. А там, кто знает, может когда-нибудь и получится к ним подключиться. Ведь почуял же я, долетевший до меня отголосок явного удивления и любопытства. Даже не самого удивления, а скорее слабое эхо этого удивления. Лишь бы тревогу не подняли, доложат службы безопасности и вычислят меня рано или поздно. Вот еще одна причина моего беспокойства и подтверждения моего решения сидеть тихо и набираться опыта. Снова влез куда не нужно. И этот мой компаньон молчит, словно рыба об лед. Зато, когда не надо, надоедает со своими советами и комментариями сплошь и рядом. Все, больше никаких авантюр. Как мне хочется верить, что я буду четко выполнять это свое решение. А сразу же после второго прыжка нас всех собрал в тренажерном зале «Морт» и ввел в курс предстоящие перед нами задачи на ближайшие полгода. Или полуцикла, если считать по-местному. Правы в своих предположениях оказались наемники. Всех нас оставляли в этой закрытой системе, состоящей из местной желтой звезды, вроде нашего Солнца, и нескольких пригодных для работы планет с примитивным уровнем развития местной цивилизации. Впрочем, зачатки общества существовали лишь на одной из них, на остальных собственной разумной жизни пока еще не было, И теперь вряд ли будет после такого явного вмешательства. Система эта находилась даже не во фронтире, о чем сильно сокрушались наемники, а оказалась вообще где-то у черта на куличках. До более или менее обжитого космоса нужно было еще несколько таких же длинных прыжков сделать. Бывших землян отправляли вниз в качестве дешевой рабочей силы. И нас вместе со всеми другими наемниками посылали туда же, в качестве такой же дешевой, только защитно-охранной. Каждый из бойцов получил кристалл с информацией о конкретной планете, где нам предстояло работать, и отправился по комнатам его изучать. Завтра после подъема снова общий сбор, экипировка и десантирование на поверхность. Начнется отсчет времени выполнения контракта. «Если в течение полугода нам удастся себя хорошо зарекомендовать, то, возможно, на следующий полуцикл нас переведут куда-нибудь поближе к цивилизации?» Задал простенький вопрос перед тем, как наемники начали расходиться. Все только посмеялись, со всех сторон посыпались и ехидные подколки. Впрочем, пусть смеются, серьезно не воспринимают, мне же будет легче. Зато спокойно наберусь опыта. В точно такую же очередную дыру у нас лишь один выход — выполнять добросовестно подписанные контракты и копить кредиты. А вот через год наверняка появится шанс выскочить отсюда. Информацию на кристалле я проглотил за мгновение, а дальше сыграло любопытство в одном всем известном месте, и я обратился к своему напарнику. «Сим, а не слетать ли нам ночью вниз, посмотреть своими глазами на планету?» «Налюбуешься еще за полгода. Впрочем, если в качестве тренировки, то почему бы и нет?» С каждым днем Сим все больше и больше походил на живого человека со своими эмоциональными выражениями. Впрочем, выражения эти он у меня самого перенял. Но иной раз так и тянуло оглянуться по сторонам и посмотреть, где это мой собеседник прячется. На ужин в кают-компанию не пошел, перекусил в своей каюте. Заблокировал от нежданных гостей дверь и присел на койку. Теперь мне уже не приходилось укладываться в горизонтальное положение для подобных путешествий. Я научился контролировать свое физическое тело, пока разумом витал неизвестно в каких далях. Впрочем, почему неизвестно каких? Очень даже известных. Так, к примеру, предстоящая нам для проживания планета известна. Вон она, далеко внизу и в стороне от нашего корабля. Завтра начнется переселение на поверхность людей, выгрузка механизмов и оборудования, возведение жилых и хозяйственных построек, сборка перерабатывающих фабрик. Кто-то будет заниматься сбором полезных ископаемых, кому-то придется добывать местную флору и фауну. На планете огромные ресурсы, ценные для фармакологии ингредиентов. Хватает внизу и агрессивной живности, летающей, прыгающей, бегающей и ползающей. А еще сегодня всем нам сделали комплексные прививки от местной заразы, Завтра будем получать медикаменты, личные аптечки и, конечно же, оружие. Куда уж без него. Но, судя по всему, основную информацию о живых организмах на поверхности придется добывать самим. Слишком мало ее этой информации было на кристаллах. Всего две короткие предварительные экспедиции на поверхность успели найти и обнаружить некоторые ценные ресурсы. И корпорации приняли решение начать осваивать новые территории, застолбить, так сказать, место. А что терять-то им практически нечего. Стоимость оборудования для такой огромной компании копеечная. Про рабочих и говорить в эти произошедших событий вообще не стоит. Дешевая рабочая сила с первичными простейшими нейросетями, минимумом потребных для работы на поверхности баз, которую можно всегда завести практически в неограниченном количестве, а расходы на перевозку быстро окупятся. Ведь топливо можно пополнить там же, в системе, пока набиваются живым товаром просторные трюмы и многочисленные капсулы. Охрана? Даже не смешно. Мало того, что есть подобные нам пленники, с удовольствием подписавшие копеечные контракты за право остаться свободными, так ведь сколько еще такого же безработного народа можно набрать в любом центре найма? Впрочем, что-то я отвлекся на размышления и воспоминания, завис возле корабля, всматриваясь вниз на огромный серый шар, затянутый плотной серой пленкой облаков. Да, а хорошая погода-то там внизу бывает? Увижу ли я за эти полгода местное светило? «Ладно, хватит тянуть, пора прошвырнуться к облакам». И я метнулся к планете, за один миг преодолев огромное расстояние, притормозил перед облаками, осторожно завис у верхней кромки и медленно наступил на плотную бело-серую массу подо мной воображаемыми виртуальными ногами. И пошел вперед, оглядываясь на остающиеся после меня маленькие вихревые возмущения. «Ладно, разлегся немного и хватит, пора прекращать дурачиться». Вниз через плотные слоистые, а потом и кучевые облака, через влажные потоки сырого воздуха. Кстати, атмосфера на планете вполне пригодна для дыхания после проведенных прививок. Можно дышать спокойно, не опасаясь подхватить какую-нибудь местную заразу. А ее тут хватает, очень уж агрессивная для нас среда на поверхности. Нижняя кромка облаков выпустила меня из своих плотных влажных объятий на высоте приблизительно метров 200. Ничего себе, какая толщина облачности на планете. Замер на одном месте, проверил ментальную связь со своим телом, потому что очень уж сильная облачность, немного страшновато. Сразу вспомнился мой первый печальный опыт, когда я завяз и потерялся в замороженной толще газообразного гиганта. Одновременно с этим огляделся. Первое впечатление, оно обычно самое правдивое, несмотря на бытующие противоположные уверения и поговорки. Внизу подо мной раскинулось зеленое бескрайнее море. Огромный лесной массив уходил вдаль и терялся в сырой дымке слабой мороси. Даже я со своей высоты не увидел края этого огромного леса. И гор не видно. Где же они собираются ресурсы добывать? Впрочем, можно же пролететь дальше. Вдруг вон там, вдали, я что-то похожее на горы и увижу. Еще раз осмотрелся. Тихо вокруг. Ни одной летающей птицы поблизости. Особо далеко не глянуть. Морость мешает. Но никого живого рядом не вижу. Попробовать вниз опуститься... Интересно же, да и что мне будет, я же дух бестелесный. И я храбро по широкой пологой спирали начал спускаться, с каждым новым витком все больше увеличивая ее радиус, чтобы больше суметь рассмотреть. Чем ниже спускался, тем сильнее захватывало дух от увиденного. — Сим, ты записываешь? — Записываю. Не отвлекайся, смотри по сторонам. — И верно, что-то я увлекся. Лечу по намеченной линии, не обращая внимания на попадающиеся навстречу толстые древесные стволы. А они, оказывается, тоже не совсем простые, слишком плотная у них древесина. Можно вместо брони на космическом корабле использовать. Через один из таких попавшихся мне на пути стволов пришлось пробиваться. Это плохо, слишком много ментальной энергии на перемещение тратится. Надо бы запомнить это дерево и в следующие разы облетать подобные ему стороной». Сделал себе заметочку, намекнул Симу отложить в памяти подробную информацию по любопытному дереву и полетел дальше. А где местная агрессивная живность? Ни птиц местных, ни грузунов, летающих, похожих чем-то на наших белоклетяг, ни насекомых, никого не видно. Дождя испугались, спрятались? А почему? Неужели он токсичен? Сим, как ты думаешь, этот дождь для нас опасен? Откуда такие мысли? Зверей и птиц не видно, попрятались куда-то. Потому и попрятались, что дождь и думаю, что не опасен. Сам подумай, тогда бы и деревья облезли, если бы вода была агрессивной. Спускайся к поверхности, там осмотримся. Ниже появились сплетения лиан с широкими листьями, какие-то гроздья мелких блестящих плодов. Еще ниже заросли сплошного густого кустарника с колючими шипастыми ветками. А на земле ничего не было. Обычный черно-коричневый грунт с прошлогодними допривающими листьями, мокрый и наверняка противно хлюпающий под ногами. Ну, если бы я на своих двоих по нему шлепал бы. А травы почти не было. Так, кое-где какие-то высокие намокшие редкие стебли сиротливо клонились к земле под тяжестью воды. А вот тут под кустарником появилась активная жизнь. Сновали насекомые, порхали с ветки на ветку птицы, склевывая и этих насекомых, и какие-то круглые зеленые мохнатые плоды на колючих ветвях. Огляделся. Увидел явно звериные тропы, выбитые в грунте довольно-таки глубоко, Дернулся, чтобы прогуляться вдоль одной из таких троп и передумал. Это все подождет. Кое-что из местного зверинца я с помощью кристалла увидел, представление имею. Поэтому более тщательные исследования можно отложить на потом. А пока нужно действительно пролететь подальше и осмотреть побольше. Интересно же. И я поднялся ввысь, под самую кромку облаков. И полетел, как я считал, на запад. Почему туда? А потому что так показалось мне, что на запад. И к тому же он как раз был по мою виртуальную левую руку. Вот я и полетел налево, медленно, непрерывно осматриваясь по сторонам и сканируя лесной массив подо мною. Скоро впереди действительно оказались горы. Если бы не облака, я бы их издалека увидел. А так из-за этой проклятой мороси еле успел затормозить. Слишком крутые склоны. Вляпался бы, так замучился бы выбираться. Пролетел в одну сторону — ничего. В другую — то же самое пусто. Ни малейшей живности на склонах. Попрятались, что ли? Ладно, тогда вверх, вдоль склона. И я понесся ввысь через плотную облачность, ввинчиваясь в серую мглу над головой. Выскочил за верхнюю кромку, осмотрелся. Ровная гладь. Ни одна горная вершина не выступает. Ладно, погуляли, осмотрелись и хватит. Пора назад. Усталость появилась. Вроде как тоненький такой далекий звон. Уже в каюте спросил своего напарника, может, хоть он что-нибудь интересное на планете засек? Нет, все то же самое, что и я. Да и странно было бы, если бы что-то заметил, потому что он пользуется моими органами чувств. Сим, а что? Все планеты кислородного типа похожи одна на другую, на мою Землю. Формы жизни, конечно же, могут значительно отличаться, а так посмотрим. Нашей задачей была охрана одной стороны стены прямоугольного периметра рабочего поселения. Подобных нашему отрядов было несколько, каждый высаживался рядом со своим будущим участком работы. Высокий, на глазок чуть выше 5 метров, довольно-таки крепкий на вид забор, был оснащен видеофиксацией и сигнализацией. И внутрь этого периметра нам входа не было. Вот именно так. Мы охраняли наружные подступы и довольствовались лишь приземистой широкой казармой для охранного персонала. И все, больше ничего. Ни спортзала, ни развлекательных заведений. Сплошной минимализм. Вы же сюда не на отдых прибыли? Вот и работаете. Вот и все напутственное слово от представителя корпорации. Тонко просвистели турбины, доставившего нас на планету челнока, выходя на рабочий режим. Закрылась грузовая аппарель. Резкий старт вертикальный вверх. И наша небольшая группа осталась в одиночестве. Этот сектор или участок границы периметра отныне, на долгие полцикла, будет числиться за нашим отрядом. Лишь мы будем отвечать за его целостность и безопасность людей за ним. И какой смысл охранять крепкую высокую стену? Повезло нашим ближайшим соседям, они охраняли не только стену, а и такие же высокие и крепкие ворота. Хоть какое-то развлечение, не то что у нас. Такие мысли пришли в голову не только мне. Судя по тому, как запереглядывались мои товарищи и скривились, у всех было одинаковое впечатление о той заднице, в которую мы угодили, и мне даже свои способности в чтении мыслей применять не пришлось, все и так было ясно.